У читателя, конечно, возникло уймо возражений. А как же спросят на войне, где полководец посылает на смерть тысячи людей? Но ведь в справедливой войне у полководца и солдата одна цель. Солдат стремится к победе точно так же, как и полководец. А в несправедливой войне солдаты пушечное мясо. Они воюют за чужды им цели. Их кто-то использует в своих целях. Несправедливая захватническая война безнравственна до последней степени. «Но что делать?» – спросят, – «если посягают на тебя и при том со всех сторон?» Когда разнимаешь дерущихся мальчишек, то один из них бормочет. «А чего он? Он первый!» Я первый, это ты, и ты первый полез, возмущается другой. Со словами он первый дерутся мальчишки, взрослые, народы и государства. Что делать, если на тебя посягают это неправильный вопрос. В общем виде ответа нет. Бесполезно даже и пытаться вырабатывать правила, что же делать в каждом случае? и не потому, что этих случаев бесчисленное количество, а потому, что в правилах такого рода кроется недоверие к человеку. Нравственный человек, миролюбивый и совестливый, поступит так, как велит ему совесть и миролюбие. Может быть, он первый начнёт драку. В несовершенном мире никто не ограждён от посягательств, но ведь живут же люди. Одни из них добры и честны, никого не заденут, а другие по трупам пройдут, добиваясь своего. Эти другие обычно и задают вопрос, а что же делать? Не посягай на человека, учим мы детей, и они вырастают чуткими, внимательными людьми. Вырастает девочка, которая за столом не скажет, «Папа, дай, пожалуйста, хлеба». Нет, и это ей кажется грубом. Она дождётся, пока отец посмотрит на неё, встретится с ней взглядом, и лишь тогда скажет: "Тебе не трудно дать мне хлеба?" с интонацией извинения. Еву все не потому, она так просит, что боится отца. Нет. Ей в самом деле неловко утруждать его. Она никогда никого ни о чём не попросит, не встретившись взглядом, не установив контакт. не убедившись, что не помешает просьбой. А может быть, человек за столом думает о чём-то своём. Нельзя его просить, надо подождать, пока он посмотрит на тебя. Самая простая, самая лёгкая из целей кусок хлеба из хлебницы. Но и ради неё нельзя механически посигать на другого. Ради неё тоже надо самому потрудиться душой. Подождать, установить контакт. улыбнуться, преодолеть что-то, выразить благодарность. Цель достигнута за свой счёт. Я рассказываю о девочке, которой ни разу в жизни не сказали, что нельзя вмешиваться в разговоры взрослых. Но её ни разу не осадили, её ни разу ни о чём не попросили, не убедившись предварительно, что просьбы ей не в тягость. Скажут: Что же это за воспитание? Это слишком деликатно. Нечего так миндальничить с детьми. На ведь научились же мы все носить галстуки и прилично одеваться. Пора научиться и деликатности, научиться миндальничить. От этого жизнь становится жизнью. Не посигай, не затрудняй. И у детей появляется своего рода бдительность, появляется чувство человека. Я никому не помешаю, я никого не задену, я никому не в тягость, я никого не обижу, я никого не расстрою, я никого не утруждаю. Не посигай, учень мы. И детям будет известно чувство неловкости, когда нечаянно заденешь кого-нибудь неуместным словом. Если горести чужой, вам ужасно быть виною. Этого достаточно для хорошо воспитанного человека. Хожу и повторяю дивные пушкинские строки: Если горесть и чужой, вам ужасно быть виною. Не посигай ни ни струсости, ни по слабости, а из глубокого уважения к человеку и с чувства правды. Не причиняй горести, не посигай Тогда дети будут и деликатны, и тверды, тверды в целях, деликатны в средствах. Назовём всё относящееся к целям человека его духовностью, а всё относящееся к средствам нравственностью. Цели человека могут быть духовные или бездуховные, средства нравственные или безнравственные. А мораль это принятые в обществе правила нравственности, писаный моральный кодекс или неписаный общественное мнение. Можно сказать, читает мне мораль, а сказать, читает нравственность, нельзя. Человек, читающий мораль другим, моралист, морализатор, сам может быть безнравственным человеком, и как правило, он таковым и является. Он стоит над душой, вычитывает мораль ради каких-то своих целей. В худшем случае он получает удовольствие от сознания своей моральности. Есть люди, которые в карман не залезут, на улице не ограбят, но живут за чужой счёт, за счёт народа, живут спекулируя, воруя или бездельничая на своём посту. всякий человек, получающий заработную плату не за дело, а за то, что занимает пост и пытается сохранить его, живёт за чужой счёт, безнравствен. И я не знаю ни одного случая, чтобы это не сказалось на его детях. Когда человек честно работает, то для воспитания этого недостаточно. Но когда человек ведёт безнравственный образ жизни, то есть получает незаработанный хотя он быть может сутками сидит в своей конторе в своём кабинете то дети если они вовремя не уйдут от родителей погибают душой они задыхаются без щёлочки света человек спрашивает что с моими детьми почему они такие бессовестные я тружусь я работаю я стараюсь я показываю пример И признаться, не всегда хватает мужества назвать в глаза истинную причину. Она в том, что в работе такого отца нет правды. Он бюрократ, если занимает должность. Он бракодел, если работает у станка. Он прижирает в книгах, если писатель. Он делает приписки, если шофёр. Он невнимателен к больным, если врач. Как же детям вырасти правдивыми? В доме, где правда, то и дело не ночует дома. Дети тяжёлое бремя, и не потому, что они шумят, требуют внимания и расходов, а потому, что приходится жить по правде. Воспитание это обучение нравственной жизни, то есть обучение нравственным средству. Воспитывая детей, мы учим их добиваться своих целей за свой счёт, пользуясь лишь нравственными средствами. Нравственность, определяемая вопросом за чей счёт, указывает нижнюю границу возможных для человека действий и поступков. Через требование нравственности переступить невозможно. Нравственность граница дозволяемого совестью. А верхней границы нет. Верх духовность, она бесконечна. Человек живёт не в диапазоне между недозволенным и дозволенным, а бесконечно свободно, но с твёрдым основанием нравственности. У него любые выборы, кроме тех, которые связаны с затруднениями для другого человека. От границы нравственности стрела возможного идёт бесконечно высоко, но в одну сторону. Будет нравственность, почти наверняка будет и духовность. Не будет нравственности не будет ничего, никакого воспитания. Поставим мысленный эксперимент. Предположим, некий мальчик дурно вёл себя во дворе, побил маленького соседского мальчишку. Тут пожаловался своему отцу, Отец отправился к соседу, приструни, мол, своего. И наш отец берется за ремень. Он порет сына, приговаривая, «Не бей маленьких, ты у меня на всю жизнь запомнишь, как маленьких бить». Вопрос, чему учит отец? Бить маленьких или не бить маленьких? Теперь мы можем ответить, неизвестно, научит ли он тому, чему хочет научить, но бить другого научит наверняка. Нравственной цели не посигай. Отец учит безнравственными средствами, посягая. И мы должны признать, что он не воспитывает ребёнка, как он думает, а развращает его душу, учит безнравственности, учит посягать на человека. Наши цели ребёнку, как правило, недоступны. Он не может понять от чего нельзя стукнуть пристававшего к нему соседского мальчишку. Зачем надевать тёплую куртку, когда ещё тепло? Зачем есть, когда не хочется? Зачем спать, если не спится? Зачем сидеть за уроками, если всё равно ничего не понятно? Всех этих целей ребёнок не понимает. Но средства, которыми мы своих целей пытаемся достичь, вполне ребёнку доступны. замечание, брань, крик, ремень. Что тут непонятного? Школа обучения средством открывается на первой минуте после рождения. Воспитание, повторим, это обучение средством для достижения своих и общих целей. Мама говорит неудачному, на её взгляд, сыну: "Пожалей, мам". Я больше не могу с тобой. Но ради отца с матерью. Неужели тебе мать не жалко? Маме кажется, что она учит чуткости. На самом деле, работает школа эгоизм. Мама учит жаловаться, учит думать о себе, учит добиваться своего, вызывая жалость, учит беспомощности, унижению, навязчивости. И эти, а не другие уроки будут восприняты и обращены против матери же. Грубовато обращаясь с младенцем, я учу его грубости и больше ничему. Какая бы у меня ни была важная цель здоровье ребёнка, его будущее, его жизнь, но учу я его одной лишь грубости. Её он воспринимает, а не мою цель. Требуя от ребёнка Я учу его требовать от родителей, от людей, от жизни. Не тому учу и не другому, а только требовать, наступать и с горла вырывать: "Дай! Делай, как я велю!" Добиваясь верха, учу добиваться верха. Прошу, учу просить. Уступаю, учу уступать. Добиваюсь своего, увлекая, шутя, с выдумкой. «Учу тому же своего ребенка». А в глаголах «грубить», «просить», «требовать», «посягать», «уступать» выражены такие же действия, как в глаголах «пилить», «читать», «стирать», «косить». Физическим действием мы учим наглядно, душевным – незаметно. Нам кажется, что ничего значительного не происходит, но процесс обучения идет – мы учим добиваться своих целей определёнными душевными движениями как учат строгать определёнными физическими движениями воспитание принципиально двойственно в нём два ряда один ряд культурный навыки культурного поведения умственное развитие учение Всё то, что в прежние времена в богатых семьях давали губернаторы и домашние учителя, другой ряд нравственный, навыки обращения с целями, навыки выбора нравственных средств. В сознании большинства родителей воспитывать значит прививать культурные навыки. Не шуми, не бегай, не прыгай. Ешь, как люди едят, не пачкайся. Говори: "Здравствуйте", "спасибо" и "пожалуйста". Что надо сказать тёте: "Не вмешивайся в разговор взрослых", "не груби", "не пререкайся", "уступай место старшим", "мой руки перед едой", "ложись вовремя спать", "не разбрасывай вещи", "не пачкай пол". На самом деле, воспитывать значит учить человека относиться к людям и к делу по-человечески, по правде. Мы прививаем культурные навыки. Надо же детей воспитывать и в то же самое время прививаем им грубость, чёрствость, нечуткость, неуважение к людям. И первые же страдаем от такого псевдовоспитания. Правил культурного поведения относительно немного, и даются они приучением, требуют постоянного надзора за ребёнком. Не трудно предсказать, что уже в начале будущего века будет изобретён электронный карманный губернатор. Помещённый в задний карман джинсов, он лёгким пощипыванием напомнит воспитаннику о правилах поведения. Но никогда не изобретут машину для воспитания любви и совестливости, чести и порядочности. И человеку самому приходится постоянно умирять свои желания. отказываться от целей, если их достижение задевает хоть одного человека. Вот это второе, немашинное, нравственное воспитание и является главным. Только оно и есть воспитание. Будет нравственное воспитание, ребёнок воспримет правила культурного поведения из среды его окружающих, возьмёт пример с родителей. Литовский ученый Тидикис в интереснейшей статье об уровнях воспитания пишет, что на практике чаще всего не образование определяет нравственность, а наоборот, нравственность определяет потребность человека в образовании. Нравственный человек никогда не будет ниже своей среды по культурному уровню. Дело таким образом сводится к следующему. Мальчик по утрам долго одевается, он копуха, а мы опаздываем в детский сад и на работу. Можно было бы рассказать ему сказку про медлительную черепаху, устроить весёлое соревнование, затормошить мальчика или без разговоров быстро одеть его, не боясь, что это не педагогично и что он не научится одеваться сам. Научится Но все эти средства требуют времени, терпения, сил, изобретательности, хорошего настроения, жизнерадостности. А мы торопимся, мы издёрганы, мы боимся потокать мальчику. И мы кричим на него, шлёпаем, обзываем. Мы учим добиваться своего небрежением и насилием. Мальчик плохо учится. Надо пораньше приходить с работы, заниматься с ним, развивать его, читать с ним и читать ему. Надо подыскать ему кружок по интересней. Надо хвалить его, когда хотелось бы отругать. Терпеливо изо дня в день сидеть с ним, когда он делает уроки. Но у нас нет желания возиться с сыном и нет терпения ждать результатов годами, и нет умения помочь. Мы умеем одно: накричать, наорать. В следующий раз выпорю. Вот и всё воспитание. Но воспитание чего? Обучение чему? Матвей ложится спать и самым аккуратным образом складывает на стул свои штанишки и рубашку. Что за чудеса? Этому его научили в детском саду. В прошлые времена даже самые состоятельные люди отдавали детей в закрытые воспитательные учреждения, потому что там ребёнка могли научить правилам поведения, не вступая в отношения с ним. В лицее, в пансионе, в детском саду к порядку приучает не воспитательница, а порядок, установленный раз и навсегда. Человек, побывавший в венгерской гимназии, рассказывал мне, как его поразило, что ученики на переменах чинно ходят по двору в парах, по кругу. Он спросил директора гимназии, какими методами добиваются такого порядка. Тот пожал плечами. Не знаю, они уже 400 лет так ходят. Губернёрское, пансионное, детсадовское воспитание почти не влияет на нравственность детей. потому что там очень слабый элемент отношений. Злая воспитательница это просто злая воспитательница, как бывают злые соседки. А злая мама значит, весь мир злой. Не понимая этой разницы, этих механизмов воспитания, мы стараемся добиться от детей того же, что легко получается в детском саду, и отношения с детьми портятся. Нравственность их страдает. И снова мы подходим к горячей точке педагогики, к чему-то определяющему успех или неуспех воспитания. Все наши представления о любви и совести, все доброе и умное, рушатся перед простым фактом. Ребенок должен аккуратно складывать одежду перед сном, а утром быстро одеваться – прилично учиться, помогать по дому и вести себя так, чтобы за него не было стыдно и чтобы на него не жаловались. Должен. С этим невозможно спорить. Если он не учится, не помогает, не слушается, если на него жалуются, то жизнь становится невыносимой. Педагоги говорят родителям: "Ваш ребёнок должен делать всё, что положено. Вы должны научить его, и при этом, конечно, нельзя унижать его достоинства, ругать его, кричать на него, бить. Уже знакомое нам и чернильное, и педагогическое. Легко сказать, но нет в жизни «и». Нет у родителей ни времени, ни сил, ни терпения, ни умения. Все это правильно для совершенных родителей-отличников. но что же делать несовершенным? Совершенные родители, да ещё если они в педагогически выгодных условиях, например, с помощниками, могут добиваться своих целей нравственными способами. Они дают детям навыки культурного поведения. Дети у них хорошо учатся без особых, казалось бы, усилий, и ни один их урок номер 1 не противоречит уроку номер 2. Ну что же, ещё раз делать нам несовершенным, не отличником, замотанным жизнью и работой, встречающимся со своими детьми на полчаса в день, не обладающим великой воспитательной силой. И взгляд-то у нас вовсе не такой, что посмотришь на ребёночка, он и стихает. Что нам делать?